Глава восемнадцатая. Командарм уехал. У него без меня забот полон рот. Да и что бы он сделал? У нас тут до сих пор ничего особого не происходит. Нет линий соприкосновения, потому что местность предполагает действия небольших подразделений. Ни танки не пройдут, ни артиллерии разгуляться негде. Охраняем собственноручно установленные мины. Даже через проход, который после массовой сдачи немцев хотели использовать, и ту от силы батальон втиснуть можно и смысла ковырять никакого нет. Не то там окружение. Пара дивизий, сильно побитых в боях. Их бы давно задавили, да нечем. Не Сталинград. Я похлебал почти пустовку кулеша с куском серого хлеба. Уж что им там в тест мешать лучше не знать. Мало того, что из него можно скульптуры лепить, так и в желудке потом камнем лежал. Но я привычный, мне что угодно внутрь засунуть можно перевариться. Потом лег поспать, поворочился. Не шел сон. Сейчас больше всего хотелось, чтобы люди, которых я послал на задание, вернулись. Может, раненый, побитые, замотанные, но вернулись. Пришли назад. Самый хреновый в должности командира посылать людей на смерть. Ты это знаешь, и они тоже. А потом ты пишешь письма их родным. Одно, второе, десятое. Под словами ваш сын, муж, отец погиб смертью храбрых в бою за высоту, которую никому не нужно, оставишь подпись, и погано становится. Каждый раз. Скорее бы уже закончилась эта командировка, вернуться к трем подчиненным, трястись в раздолбанных машинах по бездорожью, ругаться с генералами полковниками, только не писать эти письма, которые отжирают каждый раз кусок сердца. Как не ждал, но появление наших пропустил. Невозможно бдить постоянно. Восемь человек вернулись той же дорогой, во главе с майором Нежинским, хотя не знаю, можно ли так сказать. Тащили его на волокушах, и мог он только тихо ругаться и стонать. Собственно, ранеными были семеро из возвратившихся, но разведчик самый тяжелый. Два пулевых в живот. Раны грязные, уже давние, так что насчет шансов не знаю, нечего гадать. Завертелась суета. Начали готовить транспорт, по-ново перевязывать раненых, кормить. А я воспользовался правым командира и присел возле Нежинского, которому только что вкатили укол морфина. Вроде против правил, не помню, но ведь боль человеку. «Рассказывайте». Вышли на точку почти без приключений, будто не по немецким тылам шли, а по своей территории. Послали разведку, и все подтвердилось. Вагоны, маскировка, охрана, как рассказали. Не соврал немец. Он замолчал, собираясь силами, и протянул руку к фляге с водой, которую я бросил на землю, когда подошел. «Нельзя пить тебе». «Да знаю, во рту сполоснуть». Он вылил немного воды в рот, подержал и выплюнул с явным сожалением. «Вот только со стрельбой не заладилось». Нижинский будто переживал налет на немцев заново. Никак не ложились мины куда надо. Где-то взрывались, но толку никакого, а штурмовать этот разъезд нет, народу, положит на подходах. И так в нашу сторону огонь открыли моментально. Я уже собирался отход командовать, потому что никаких комендачей там не было, и сессовцы охраняли. Чувствую, скоро перебьют нас всех задарма. Мысли пошли, что надо был корректировщик с рацией послать и утюжить это место из-за линии фронта. И тут рвануло. Какая красота, Соловьев! Ты б видел! Один раз, а потом... Там все сгорело к чертовой бабушке в один миг. Настолько только и спасло, что мы за холмом залегли. Отход начали сразу. И так понятно, что задание выполнено. Дел здесь нечего. Оглушило всех знатно, но это пройдет. Потери тогда были. Двое погибших, трое легко раненых. Считай, легко отделались. А потому пошли бодро и весело, стараясь оторваться от места, где в скорости будет не протолкнуться от немцев. Лучше всего было бы затихариться где-нибудь до ночи, а потом вернуться к своим. Но места такого просто не нашли. Про разведчики, которые в этом деле доки, может, в землю бы зарылись. Но здесь были большей частью саперы. Что с них взять? У них просто руки под другой заточены. Могут копать, а могут не копать. Да и толпа такая, под кочкой не спрятать. Пришлось идти. И вроде все хорошо шло, пар-тройку километров. Везения хватило даже на то, что их не преследовали с места налета. А потом как отрезало. Передовой дозор нарвался на пост фельджандармов. Уж неизвестно, расслабились ли наши или немцы так хорошо стояли. спрашивать не у кого, полегли все. И нет бы затаиться, но кто-то из саперов, видать, еще не до конца, пришедший в себя после оглушительной победы, начал стрельбу. И понеслось. Немцы залегли, но вызвали подкрепление. У них с рациями все хорошо, как раз особенно у этих гавриков. Нижинский сразу понял, что к чему ввязываться в бесполезный бой, в котором только время терять не стал. И начал отход. Пять человек заслон. И с чем? С трехлинейками? Бежали по той же дороге, что и пришли, до да сведенных в судороги животов и рвоты желчью на ходу, надеялись оторваться. Но не удалось. И снова пришлось залечь и принимать бой. Там Нижинский поймал свои две пули. Просил оставить, но его никто не слушал. Сначала на руках донесли до болот, где наконец-то укрылись от преследователей, а потом уже соорудили волокуши и так вышли к своим. Реновая победа получилась. Дорогая, но хоть не напрасная. Не знаю, совпала ли или гибель пушки все же повлияла, но окруженные немцы начали массово сдаваться через два дня. Наш батальон, конечно, стал первым, но вряд ли самым памятным. Хотя кто их знает, как там решат, кого назначить самым-самым. Главное, дорога на Ленинград оказалась открыта, хоть автомобилем, хоть поездом. Это сколько же народу в живых останется, а? Мне думать и мечтать можно. Наш батальону вывели на переформирование, так от него и полный рот уже не набирался. Давно пора было нечего людей дергать по поводу и без. Вот смени нас на неделю раньше, как положено по графику, жалел бы я, да не грамма. Пусть другие брали бы в плен генералов и уничтожали пушки, мне это приятно. Спорить не буду, а без этих приключений все равно легче. Всех помоют, обработают от насекомых, выдадут чистое белье, красота и кормежка получше, чем на фронте. Это остатки батальона, убыль, а я на месте, при штабе армии. Да и много чести получался, так полковник такой мелочу командовать не должен. Ну, майор от силы. Тут даже те два деятеля, Гапонов с малышом справились бы. Со скрипом, Матюками и но сделали бы. Работа простая, копать и складывать. Но нечего думать о такой малости, случилось уже. Чем хорошо в штабе наступающей армии? Правильно, ни один человек не знает, кто где находится и чем занят. Вот я и выполнял обязанности помощника комфронта, тихо, спокойно, никому не мешая. Смерть от скуки может и не так интересно, как от работы, но легче намного. Я и не жаловался, и тоже поел, поспал, помылся, поменял бельишко. Чем я хуже тех бойцов, что сейчас обслуживаются подвижными вышебойками, прачечными комбинатами и прочими недоступными на передовой вещами. Поймали меня на третий день. Влетел как новобранец, сам дурак нарвался, Чику захотел, свидетели. И лень стала искать, из-за чего поперся к штабу. Ведь там уже все разведано, у кого заварочка, у кого кипяточек с сахарком. И нет бы послать Дробязгина, но тот куда-то делся как раз, а мне вот прям приспичило. И я на полном ходу врезался в командование фронтом в лице генерала армии Кирпоноса Михаил Петровича. Прятаться было поздно, я сделал вид, что и сам очень-очень искал этой встречи. Таж генерал армии сообщил ял, уперев взгляд в пять золотых звезд на от меня петлицы, За время моего отсутствия ни штатных ситуаций не произошло. Помощник командующего войсками фронта, полковник Соловьев. Ты что выпил с утра? Удивил Скирпанов. Что за доклад? Так я последний раз рапортовал накануне вечером, вот с тех пор. Масюк, сразу понял комфронта, старый друг помог отпуск устроить. Вот тут до меня дошло, что я сам себя перехитрил. Аркаш предложил, давай, мол, пока про тебя не вспомнят, сиди на месте, радуйся жизни, а я прикрою. Конечно, кто лучше всех сможет это сделать? — Ну что молчишь? — Готов хоть сию секунду, — молодцевато сообщил я. — Что требуется? — Говорил я тебе, что дурачка строить не умеешь. Вот и не старайся. Со мной в Ленинград поедешь. Мугу зачистили окончательно, дорога даже не простреливается. Собирайся. — Товарищ Викторов, видите дальше, — повернулся Михаил Петрович замершим в паре шагов сопровождающим. Разнос, не разнос, но я ведь Кирпоноса тоже успел неплохо узнать. И легкую смешинку в глазах кто угодно мог пропустить, только не я. Значит, все идет хорошо. Голому собраться только подпоясаться. Особенно, когда вместе с командующим прибыл адъютант. Тогда появляется смысл в жизни. Зашел к Масюку, раскулачил его на усиленный протпоек. В Аркаше всегда запас есть. Разузнал последние новости. Освобождены Ульяновск и Тосно. Но это пока все успехи. Большие потери в танках немцы перекинули под Ленинград две новые дивизии. Без подкрепления удержать бы то, что взяли. Масюк налил мне чаю, отсыпал лимонных конфет с горкой. Формируется колонна с продовольствием. Конвой генерал в нее включен. А мне что там делать? На посылках быть? Так для этого ты у нас есть. Аркаш не обиделся, наклонился, прошептал на ухо. Затосно наши танкисты взяли Дору. Наскоком. Кого? Сверхтяжелую железнодорожную пушку. Это снаряды к ней вы взорвали на днях. Вот это номер. «Два паровоза везут, и то с трудом», — продолжал восторгаться Масюк. «Одной охраны артиллеристов несколько сотен человек. Там часть сдалась, часть полегла в бою. 800 миллиметров диаметр, стреляет на полсотни километров. Немцы как с ума сошли с ней, такой авианалет устроили. Хорошо, что погода испортилась, в тумане отбомбились мимо. Короче, Дору с трудом отбуксировали на сортировочную станцию под Ленинградом. Там какая-то ось у тележки полетел чинится. Там и замаскировали. Тебя хотят назначить временным начальником орудия». — Сху! Или мне это? Я же не артиллерист. Зато в саперном деле хорошо разбираешься. Возможно, Дору придется взрывать, если не удастся увезти. Надо срочно чинить ее и в тыл. Немцы не глупее нас. Перекинули к Ленинграду еще самолет, в с тыловые станцией. Разбит эшелон с новыми Т-34. Михаил Петрович так на них рассчитывал? — Вот что, Аркаша, найди-ка мне Ахмедшина. Пойди соскучился без меня. — Или устал от пораски прятаться? — засмеялся Аркаша. Не приведи Господь такую жену, убьет и жалеть не будет. Если придется что-то взрывать, мне понадобится ушлый татарин. Мы с ним целого Гиммлера запустили в небо. Неужели не справимся с Дорой? Каждый житель Ленинграда — герой. Просто потому, что остался тут жить. Я это понял, когда мы миновали Мугу и въехали в пригороды. Разбомблено было все так, что дороги не осталось. Одна видимость между воронками. Май закончился, начался июнь. Грязь подсохла, под еще пока не слишком жарким солнышком перешла в разряд пыли, которая забивалась во все щели, включая страдающий нос, рот и уши. Ехали в основном по ночам, прячась от бомбежек. Но помогало не очень. Дорога после Нгиу у немцев была неплохо так пристрелена, так что артнолеты случались и в темное время суток. Сначала потеряли разбитую одну полуторку, потом вторую. Мы знали, как наш груз был нужен гордо, поэтому все без исключения подключались к перезагрузке. Даже генерал, на что я посетовал, что не почины ему таскать мешки и коробки. Лучше бы летел в Ленинград самолетом, благ тут недалеко». «Вот умный ты, Соловьев, удачливый», — ответил мне Кирпонос. «А иногда просто дурак дураком. В городе эту колонну знаешь как ждут. Да меня как назначили сюда командовать, я с того самого дня мечтал вот так в этот город вернуться. Нас встречать будут цветами и оркестром». «Так что цветами гарантирую». Все так и вышло. На московском вокзале в самом начале Невского играл оркестр, стояла целая толпа ленинградцев. В наличии была трибуна, украшенная цветами, пионеры и какие-то чиновники в военных френчах. Единственное, что напоминало о войне, люди стояли, столпившись под стенами не обстреливаемой стороны. В некоторых домах виднелись заплатки после прилетов. Митинг проходил ранним утром. Наш полуторки -эмки встали вдоль вокзала. На крышу передней машины, игнорируя трибуну, поднялся кирпонос. Задвинул речь про героический город, который не сдался, выстоял и все такое прочее. Я вглядывался в худые и серые лица ленинградцев и поражался, насколько тяжело далась блокада людям. дети трастиночки стариков почти не видно. Впрочем, трупов на улицах и прочего ожидаемого ужаса тоже не видел. Чистенько вон поливальная машина стоит. Какие они все бледные, посетал Ахмедшин, спрыгивая из кузова полуторки. Тач-болковник, а зачем нам столько взрывчатки? Тише ты, посадил я татарина. Совсем распоясался без меня. Но я из тебе эту вольницу выбью. А столько ее там, чтобы ты в одно лицо разгрузил ее на месте, как бревну у маскировщиков. Я тоже спустился с грузовика, огляделся. Сегодня будет ясный день. Он, как солнышко, бодро карабкается на небосвод. Значит, к бабке не ходи, будут бомбежки. Надо поторапливаться к этой доре. Осмотреть все, на всякий случай заминировать. Только вот приказы от Керпоноса все никак не поступает, Даже разговора насчет пушки не было. Хотя я и намекал пару раз. Михаил Петрович хочет в штабе округа все разузнать и получить добро. Те ведь тоже себе пушку хотят. Как говорится, у победы много отцов, а поражение всегда сирота. же военный, я обернулся. Рядом стоял сухопара, седая женщина в очках. Синяя платьица, на плечах шаль. Кофточка старенькая, прохудилась, одно название. Оно и ясно, по утречку еще задувает. Слушай, У вас не будет немного еды? Женщина заторопилась. «Вы не подумайте, я не себе, я дочки. Ниночка уже неделю не встает с кровати, я очень боюсь за нее». «Конечно, конечно». Я откинул борт полуторки, взял свой вещмешок. Вот и пригодится запас Аркаш. не зря я его раскулачил. «Смотрите, я начал передавать женщине свертки. Тут сало, но его нельзя давать на голодный желудок, лучше болтушку какую-нибудь сделать. Здесь хлеб, колбаса, держите тушенку, ленд -лизовская. а вот сардины, тоже жирные, лучше не давать сразу». И вот тут меня как ударило. Нина! Я присмотрелся к женщине. Это же моя теща. Ну, и с того, другого времени. Нина пережила блокаду, закончила педагогический. Ее распределили на Украину, в обычную школу. Там, в Кременчуге, мы и встретились первый раз. Тещу я видел всего два раза. На свадьбе, когда приезжал на мой суд. До приговора не осталось, только на свидание в тюрьму приходила. Это была очень тяжелая встреча. Она рыдает, а я как оплеванный. Вот и все разговоры. — А зовут вас как? — поинтересовался я на всякий случай. — Софья Николаевна. — Точно. Все совпадает. — Спасибо вам большое. Теща не знала, куда деть все свертки. Я кивнул Ахмедшим, тот подал пустой вещмешок. — А живете вы где? — Если вы проверить... — Нет-нет, заглянуть, еще чем-нибудь помочь. — Мы живем на Лиговке, 141. — И это совпадает. Нина рассказывала, что во время блокады жители Ленинграда зимой там брали воду в прорубях. Некоторые, не выдержав, умирали в очередях. Там же пытались ловить колюшку. Нина со смехом рассказывала, что раньше эту рыбу в городе держали засорную на корм скоту. Какой-то стих она мне еще читала. А, точно. Обстрелы, смолкли бомбежки, но до сих пор звучит хвала. блокадной маленькой рыбешки, что людям выжить помогла. От головной машины раздался крик Керпоноса. — Соловьев, где ты там? — Я, Мы постараемся к вам заехать, то есть зайти, обязательно, слышите? Софья Николаевна кивнула, заторопилась прочь.